Глава двадцать вторая Иван теперь и не думал ложиться спать. Появление земли взбудоражило его воображение. Выглядела она потрясающе и необычно. Прямо под ними раскинулась зелень. Вначале это были разросшиеся у берегов водоросли, срывающиеся в океан целыми островами, заселенными пернатыми. Покрывало из них, безобразно всклокоченное прибоем, перемежалась большими открытыми пространствами воды. Оттенки зелёного менялись в том месте, где более тёмные водоросли граничили с настоящей зелёной растительностью изумрудного цвета. Среди неё тоже виднелись чаши водоёмов, но уже с пресной водой. Чаще всего такие водоёмы были окружены рослой кустарниковой растительностью, либо деревьями. Приглядевшись, возле некоторых из них можно было увидеть каких-то животных. Иван, как ребенок, показывал рукой то в одну, то в другую сторону, привлекая внимание Прометея. Его старший товарищ был рад появлению Земли не меньше, но для него любой новый объект становился предметом интереса определенного рода. В измерении расстояний у него получилась ошибка, которая могла исказить весь маршрут. Прометей размышлял о том, как правильно нанести контур берега и заново пересчитать пройденный маршрут. "Смотри, это кто такие?" Иван указал на цепочку из серых пунктиров, двигающихся по зеленой поверхности. Прометей пригляделся. "Я не знаю, у нас так никто не ходит. Это точно не медведи и не олени. Я и сам вижу, что не олени. Может, спустимся? Я думал наоборот подняться." Нас несет вглубь материка, а нам этого не надо. Почему? Мне кажется, там очень красиво». Иван кивнул на искрящиеся под солнцем вершины гор, выступающие из тумана. «Я не умею летать промеж гор. Это может быть опасно. А там еще и туман. Мы не увидим ничего, что находится на земле. Я уверен, что поселение стоит искать вдоль берега». Это же не плато, где единственное свободное от тумана место – это гора. Да, верно говоришь. Я думал, раз мы на два дня опередили график, можно просто полетать над этой красотой, полюбоваться. Ну, я не против полюбоваться, только нужно будет вернуться к исходной точке, чтобы не пропустить ничего вдоль берега. Я знаю, по какой примете стоит попробовать определить, живут где-то рядом люди или нет. «Ну и...» – Иван заинтриговал Прометея. «У них не будет водорослей у берега, так же, как и у нас. А еще в воздухе должен появиться запах дыма. Я так в детстве определял, в какой стороне поселок, когда уходил далеко. Сверху мы увидим его раньше, чем учуем. Думаю, у них должна остаться подводная лодка, так же, как и у нас. Если это те люди, про которых мы знаем, а если другие... «Что, если они потому и не приплыли, что нашли себе других?» «Иван, ты рассуждаешь, как ревнивый муж?» «Не вижу связи. По мне, так наоборот. Чем больше людей, тем сильнее желание исследовать мир». Прометей был уверен в своем предположении. ха наверное. На сто человек рождается один кузнец, два пастуха, пять хлеборобов и ни одного Прометея. А вот на тысячу один может и появиться» шутливо согласился Иван с точкой зрения друга. «Так и есть. Согласно моей теории, вначале для развития общества требуются специальности, способствующие максимальному развитию, и только потом появляются всякие специальности для души, художники, писатели, путешественники. И такие оболтусы, как я». «Да ладно, какой ты оболтус? У тебя руки золотые». «Если когда-нибудь женюсь и соберусь обзавестись потомством, люльку-младенцу попрошу только у тебя». Иван смутился. «Ну ладно, теперь над подарком не надо думать. Сделаю по высшему разряду. Я теперь ученый, на своих натренировался, теперь знаю, как надо». «Вот и ладно, договорились. Только ты не женишься никогда. Но если только ноги не переломаешь». «А без ног ты ни одной бабе не нужен. Беспокойный ты, Прометей!» «Ты меня плохо знаешь. Я как раз собирался после этого путешествия остепениться. Вернусь, попробую к Марии подкатить». «К Марии? Она же молодуха и будет на тебя зла, как ведьма!» Иван удивленно посмотрел на друга. «Она все-таки очаровала тебя?» «Есть немного». Ее настойчивость участвовать в полете очень импонирует мне. Не знаю, она могла с обиды такое про тебя рассказать, что тебе сразу по возвращении придется на исправительной работы отправляться. Ты же подтвердишь, что ничего такого не было. Я-то... Мне еще с Анхеликой придется долго и упорно выяснять отношения. Она же тебя отпустила. Отпустила, когда я привел убедительный аргумент. Иван посмотрел на кулак правой руки. «Спустя некоторое время в памяти у нее останется только он и уверенность, что я был неправ». «Эх, ну вас!» – отмахнулся Прометей и перегнулся через борт. «Вы с Анхеликой у любого отобьете желание заводить семью». «Она темпераментная, но притягательная. Убил бы ее иногда, но люблю, и она меня...» «Убила бы...» Дурак. Любит. Они замолчали. Под легкое посвистывание ветра в канатах, под корзиной медленно ползли красивые пейзажи чужой природы. Надо сказать, что они несколько отличались от более каменистых равнин Новой Земли. Растительность здесь была плотная, как на материке, но не было такого тумана. И цвет ее был необычайно яркий. Трава, выросшая без яркого света, была более белесой и бледной. «Я думаю, что горы отрезают туман», – Прометей указал в сторону зубчатой гряды. «Он плотный, потому и не в силах преодолеть». «Наверное», – согласился Иван. Он наблюдал, как бурые животное на берегу реки, прорезающее зеленое покрывало растительности, точат деревце. Прямо на глазах оно повалилось и упало в реку, Животные будто знали, куда ему надо упасть. Они плюхнулись в воду следом и принялись отделять ветки от ствола. Выглядело это со стороны, как разумная осознанная работа человеческого коллектива. Прометей даже записал в свой дневник несколько предложений, описывающих труд этих животных. «Думаю, нам завозить их еще рано, все наши леса погрызут». «Точно». «У нас и лесов-то нет, одни недоразумения, просвечивающие насквозь. Вот на плато леса-так леса». «Точно, это им надо этих животных отвести «На чём? Они по дороге тебе весь шар прогрызут». «Это потом как-нибудь. Пока я только сделал запись, что имеют место быть какие-то животные-древоточцы». Прометы поднял палец вверх. «Точно, я так их и назову. Древоточцы». Тонкие голубые ленты рек, совершенно не похожих на тёмные широкие воды на материке блесновой земли, во множестве бежали к побережью океана от в гор. Пересекая их, шар на мгновение отражался в их водах. Здесь было красиво. Природа изобиловала большим разнообразием животного и растительного мира. Аромат воздуха был иным. Не таким солёным, как в родном посёлке, И не таким душным, как в поселке на плато. Он казался горьковатым от свежей зелени и ледяным из-за близости снежных вершин. Признаков обитания человека заметить не удалось. Природа хранила девственную дикость. Шар приближался к горной гряде, постепенно погружаясь в редкий прохладный туман. «Пора возвращаться», — решил Прометей. Горелка уже давно была выключена. Когда шар опустился ближе к поверхности, прохладный воздух, опускающийся с гор, понес его назад к океану почти тем же маршрутом. Серые животные, двигающиеся пунктирной цепочкой, приметили шар. Они замерли, задрав морды вверх, и вдруг, как по команде, подняли истошный крик, переходящий в вой. Они словно прогоняли непрошенных гостей. Иван поверил в серьезность их намерений. Знаешь, Прометей, я на земле ночевать не буду. Смотри их сколько, нам не одолеть. Вижу, стайные хищники, похожи на собак или волков. Думаю, будет правильнее назвать их волками, потому что собаки были домашними животными. Я что-то плохо помню про собак, Прометей. Раньше люди держали их в качестве охраны или с декоративной целью. Собака – друг человека, неужели не помнишь? «Прости, но в школе у меня было о чем подумать, кроме собак. Не пойму, от кого они могут охранять, если их сам будешь бояться?» В книгах пишут, что собаки были преданными животными, могли запросто отдать жизнь за хозяина. «Брешут твои книги, теперь уже и не проверишь». Прометей не стал комментировать слова Ивана, потому что никаких доводов верить написанному у него не было. Собаки в качестве домашних животных исчезли вместе с людьми. Потревоженная стая птиц поднялась в воздух, окружив шар белым мельтешащим облаком. Прометей включил горелку и вздохнул. «Что?» – подозрительно спросил Иван. «Я залил остатки топлива», – признался Прометей. «Так как? А что нам?» «Прометей, а что делать-то?» «Что-что?» надеяться на чудо, либо сажать шар и обживаться, пока не научимся варить спирт из подручных материалов. Да на чем тут варить? Кто нам сделает колонну? У нас же металла нет, и не предвидится, да и кузнецы мы с тобой те еще. Я из горелки сделаю колонну, я все предусмотрел. Вместо зерна мы сможем использовать ягоды для приготовления браги. Ягоды? Я их из детства не наелся, Иван Ладно, хорошо, что у тебя есть план. Так спокойнее. Шар поднялся выше в струи воздуха, дующие параллельно линии берега. Перепуганные птицы наконец отстали. С высоты стала ясна причина их беспокойства. Какие-то морские животные проделали из-под воды прореху в водорослях и пытались полакомиться яйцами или птенцами. Природа бурлила многообразием взаимоотношений. Прометею и Ивану, поневоле ставшему натуралистом, интересно было наблюдать за этим многообразием, отличающимся от более скупого мира Новой Земли. На протяжении нескольких часов природа береговой линии была одинаковой. Однажды шар пересек довольно широкую реку, бурно стекающую по порогам к берегу океана. В этом месте почти не росли водоросли, Чистая горная вода еще долго не смешивалась с темными водами океана, уходя светлым потоком далеко к горизонту. «Я бы испил воды из этой реки. Надоело тухлятина и конденсат. Никакого вкуса», – пожаловался Иван. «Я бы с радостью приземлился, будь у нас топлива больше. Запасы воды пора бы пополнить». Прометей и сам устал добывать воду из воздуха и дождей. Однако приземление было настоящим легкомыслием. Топлива на подъем шара требовалось очень много, в сравнении с поддержанием его летучести. Причина для посадки имелась только одна – поселение людей. Если же топливо закончится раньше, чем они найдут их, то посадка окажется чрезвычайным происшествием. Как показали наблюдения сверху, местная фауна была чрезвычайно богата и агрессивно по отношению к чужакам. Ночевать на открытом воздухе хотелось меньше всего. «Хорошо, что здесь нет сов, как у нас», произнес Иван, заметив рядом с шаром любопытную птицу, летящую уже несколько минут. «Сплюнь», – суеверно испугался Прометей. «Мой шар не рассчитан на их когти». Иван плюнул три раза через борт корзины. «О, Прометей, глянь, что это?» Иван так перегнулся через край, что корзина наклонилась. «Опять корабль!» «Осторожнее, Иван, вывалишься!» Прометей посмотрел вниз. На зеленом берегу выделялась бухточка, окруженная скалистым уступом. У одного из ее краев находился предмет, который можно было с большой долей воображения принять за что-то рукотворное. «Это камень, поросший мхом», — предположил Прометей. «А вдруг нет...» Иван пытался разглядеть в предмете доказательства его принадлежности к артефактам прошлого. Почему он оказался в таком месте, в котором удобно ставить лодки? Он же камень, он не выбирал, где очутиться. Не забывай про топливо, к каждому подозрительному камню не наприземляешься. Ладно, пролетели все равно. Если ты не прав, то сам виноват. Хорошо, с готовностью согласился Прометей. Горы подступали все ближе к берегу. Из-за них приходилось подниматься выше, чтобы шар не относил в океан потоками холодного воздуха. Прометей заприметил аномальную полосу, почти лишенную растительности, тянущуюся от уступа ближайшей горы в океан. Можно было подумать, что когда-то в этом месте произошел обвал, и каменная осыпь устремилась к берегу. Понять причину, по которой камнепад растянулся так далеко, удалось не сразу. Прометей проследил траекторию, хорошо видимую с воздуха, и наткнулся на разрушенный балкон, остатки которого еще сохранились на теле горы. Он предположил, что изначально балкон сформировался в результате камнепада, застрявшего в узком месте. В образовавшийся бассейн набралась вода, Скорее всего, это произошло во времена катастрофы. А затем стена естественной запруды не выдержала давления набравшейся воды и прорвалась, унеся потоком тысячи тонн камней к берегу. Прометей не учел только землетрясения, о котором не имел ни малейшего понятия. «А это что? Мне оно что-то напоминает, не могу вспомнить». Иван смотрел в другую сторону. Он указал на темный силуэт в воде на конечности каменной осыпи, едва просвечивающий из глубины. Прометей посмотрел в воду и онемел. Силуэт напоминал подводную лодку, стоящую у берега возле их поселка. Самый ценный артефакт прошлого, из чрева которого появились первые люди. «Садимся», – скомандовал он и открыл клапан, выпускающий теплый воздух из шара. «Зачем? Это похоже на корабль еще меньше, чем тот камень», – удивился Иван. «Разве тебе это ничего не напоминает?» «Напоминает, только не могу понять, что». «Пе-ре...» «Нет, Прометей, это похоже на кита, теперь я вспомнил. А что ты хотел сказать?» «Я хотел сказать, что это похоже на нашу лодку, на пересвет». Иван критично оглядел то, что позволяло увидеть вода. «Прометей, когда сильно хочешь увидеть то, что тебе хочется, с глазами начинают происходить разные чудеса. Я вижу тушу кита». «Смотри, вон надстройка над корпусом. Лодка лежит на боку, на правом борте». «На боку?» – протянул Иван. «А я думал, что она должна лежать на брюхе». Он еще раз придирчиво осмотрел темный силуэт. Не знаю, сомнительно. Шар отнесло теплым воздухом метров на триста в глубину берега, прежде чем он коснулся зеленой травы. Прометей вывернул крышку из бака и, смочив в спирте тряпицу, натер себя едко пахнущей жидкостью. «Зачем это?» – спросил Иван. «Хищников отпугнет запах, натрись тоже». Иван брезгливо помазал себя топливом. «Меня и самого этот запах отпугивает». «Возьми нож», – посоветовал Прометей. Сам он вооружился топориком, взятым в путешествие для хозяйственных целей. Они спрыгнули на землю. Вблизи трава уже не казалась такой плотной. Сквозь пучки зелени проступали серые камни. На одном из них сидело изумрудное животное размером с две ладони, о четырех лапах и длинном хвосте. Оно будто бы грелось на солнце. Прометей замер возле него, боясь спугнуть. Чем-то оно напоминало лягушек, но было меньше и выглядело намного изящнее. «Кто это?» – спросил Иван у всезнающего друга. «Без понятия. Как назовешь?» «Думаю, вот, ищу характерные признаки. Зеленый камнележ, а?» «Ребенка своего так назови». Прометей сорвал травинку и коснулся хвоста животного. Тот мгновенно юркнул в траву и растворился в ней. «Ни «Не черт себе, прытки!» Иван даже успел испугаться. «Прытки, зеленый камнелёш «Ладно, потом назову. Наверняка в библиотеке можно найти название этого животного». «Я бы сделал из его шкурки такие ботиночки пацанам», размечтался Иван, прокрутив в голове прагматичные варианты. «Надо будет завести на наш архипелаг» он почесал затылок. «Интересно, это был взрослый или детеныш?» «Не знаю, может, увидим еще, сравним, на кого больше похож». «Прометей, пошли к камням». Иван указал на широкую, почти открытую полосу давнишнего камнепада. «Мне как-то боязно по траве ступать. Никогда не думал, что в небе буду чувствовать себя в большей безопасности, чем на земле». У берега их встретил неприятный запах гниющих водорослей и сонмища живущих у разлагающейся органике насекомых. На камнях водорослей почти не было, но Гнус сразу заинтересовался людьми. Размахивая руками, парни добрались до воды. С берега загадочного силуэта, скрытого водой, видно почти не было. Прометей скинул с себя одежду и без всякого настроя зашел в воду. «А если это кит?» Испугался своей правоты Иван. «Никит», – твердо ответил Прометей и потряс топориком, – «сейчас проверю». Он смело нырнул с головой в воду. Иван остался на съедение насекомым. Прометей не показывался целую минуту. Для него это был незначительный срок под водой. Он умел находиться в ней намного дольше. Но для Ивана, испугавшегося перспективы оказаться в одиночестве, минута показалась вечностью. Друг появился шумно, потрясая топором и крича. «Это железо, Иван! Это подводная лодка! Я был прав!» Он выбрался на берег, тяжело дыша. «А почему она под водой?» Ивану показалось странным, что судно, предназначенное для плавания под водой, затонуло. Прометей постучал ногой по камням. «Мне кажется, что причина в этом». «В чем?» – не понял Иван. Камнепад случился внезапно. Люди не успели отогнать лодку и даже закупорить люк. Он открыт, я проверил. Иван некоторое время переваривал новую информацию. Он посмотрел в сторону гор, затем на то место, где лежала подлодка. В его голове, судя по тому, как удивление сменялось прояснением, нарисовался план происшествия. «Как думаешь, это та лодка, про которую нам говорили? Не помню, как она называлась». «Монтана», – напомнил Прометей. «Не знаю, может и не она. Надписи я не видел, весь корпус ракушками оброс». Отмывшегося от едкого запаха Прометея сразу же атаковали полчища Гнуса. Он торопливо натянул на себя одежду. «Идем», – поторопил он Ивана, – «пока не сожрали». «Боюсь спросить, насколько мы укоротили себе путь этой посадкой?» Прометей вздохнул и закашлялся попавшим в горло насекомым. ты черт!» – выругался он и принялся сплевывать. «Я знаю что подумал. Нам надо внимательнее осмотреть это место». «Зачем?» «Я хочу знать, не потому ли затонула лодка с открытым люком, что его просто некому было закрыть?» Хочу убедиться в том, что на пути камнепада не располагался посёлок. А если это никак не связано между собой, может, лодку принесло течением? Всё равно будет лучше проверить. Как скажешь, нехотя согласился Иван. Ему не очень хотелось лазить в траве, в которой жили прыткие зелёные камнелёжи и стаи странных существ, ругающиеся на пролетающие над головами шар. В этом мире Иван чувствовал себя чужаком. Зато Прометей везде чувствовал себя своим. Топор из рук не выпускал, но и не вертелся волчком в ожидании внезапной угрозы. Природа во влажном и теплом климате, способствующем росту растений, мхов и лишайников, могла скрыть любые признаки существования человеческой активности. Ничего напоминающего жилье, орудия охоты и рыбалки найти не удалось. Прометей не поленился подняться вверх, в горы, чтобы там найти следы исчезнувшего поселения, но тоже безрезультатно. «Надо возвращаться, Прометей, пока наш шар не съел кто-нибудь из местных». «Да, возвращаемся», — согласился друг. Шар долго расправлялся потоками горячего воздуха. Прометей начал нервничать. «Нам как раз того бурдюка хватило бы», – посокрушался он по потерянному топливу. «Я только сейчас понял, что ты рассчитал топливо только в один конец. Ивана озарила мысль, что даже потерянного топлива не хватило бы на обратный путь». «Да, ты прав. Тебя тоже не было в моих планах изначально, так что, прости, будем импровизировать на ходу». Корзина оторвалась от земли. Шар медленно взмыл в воздух. Прометей решил, что для экономии топлива стоит подняться чуть повыше, чтобы иметь запас для снижения, а также увеличить обзор. Воздушные потоки играли с шаром. Вначале его потянуло в море, затем назад к суше, а потом снова в море. С большой высоты поднявшись выше хребта, ограждающего узкую прибрежную полосу от остального материка, можно было увидеть, что уходящая вдаль земля тонет в тумане. Из него, подсвеченного солнцем, выступали многочисленные горные вершины, похожие на острова Млечного океана. Прометей не отходил от края корзины, разглядывая землю и океан под шаром. Их утянуло в океан немного дальше, чем он хотел. Но регулировать высоту он не собирался, экономя топливо. Иван суетился с едой, мелко строгая кусок оленины, которая уже стояла поперек горла. Организм просил свежеприготовленной пищи, о чем Иван бурчал себе под нос. Недолго осталось Иван питаться сушеным мясом. Закончится топливо, сядем и на рыбалку – пообещал Прометей. «А ты хоть уверен, что мы не в воду сядем?» «Уверен. У меня теперь глаз наметанный, я все ветра вижу. Вот мы сейчас с тобой летим по границе двух слоев, чуть выше теплого потока, поднимающегося от океана. Очень хорошо, что ты различаешь невидимые ветра. Я так не умею». Прометей усмехнулся, поняв, что друг пытается иронизировать. «Держи, пожуй». Иван протянул ему горсть кусочков оленины. «Спасибо», – Прометей закидывал их по одному в рот, жуя на автомате. Мысли его были заняты проблемой топлива. Горелка горела оранжевым пламенем, сигнализируя о скором окончании топлива. Выключать её было уже бесполезно. Остатки в баке уже не могли бы повлиять на подъёмную силу шара после остывания воздуха в нём. Оставалось только поддерживать температуру, сжигая топливо до конца, а дальше полагаться на случай. Прометей впивался взглядом во все, что могло дать подсказку о живущих где-нибудь рядом людях. У берега он высматривал лодки, просушивающиеся на берегу сети, протоптанные в растительности дорожки, даже поведение диких животных, которые должны были пугаться близости человека. До сих пор природа выглядела безмятежно. Он увидел тюленей, занявших широкую полосу берега. Наверняка они не стали бы жить рядом с человеческим поселением. Горелка подозрительно хлопнула, пламя дрогнуло и закоптило. Выгорали густые остатки мазута, скопившиеся на дне бака. Иван перевел взгляд с пламени на Прометея. «Давай-ка, друг, правь к берегу», – попросил он. «Рано, у нас запас часа на два». Этого времени хватало на целый дневной переход. Игнорировать для себя такую фору Прометей не хотел. Солнце покатилось над вершинами гор, наполняя мир розовым вечерним светом. Горелка начала регулярно чихать, грозя потухнуть после каждого чиха. Прометей стоически ждал, когда это произойдет естественным образом. Ветра поменяли свои направления, и теперь их отнесло еще дальше в океан. Иван нервничал. Перестук зубов, вызванный ознобом на свежем воздухе, добавлял драматизма его настроению. «Я не хочу плавать в холодной воде. Мы потеряем все припасы. А как мы потом вернемся?» – твердил он. «Успокойся, мы сядем на берегу». Прометей устал успокаивать друга и готов был уже выполнить его просьбу. Он напоследок бросил взгляд в океан, решив прекратить конвульсии горелки, от которой уже не было никакой пользы. Ему показалось, что он увидел корабль, или же опять что-то маскирующееся под него. «Иван, глянь ты и позорче, на что это похоже?» Иван поднялся, укутался плотнее куском ткани и посмотрел в ту сторону, в которую указал Прометей. Смотрел он долго и даже потер ладонями глаза, чтобы не ошибиться. «Корабль как будто. Или лодка с парусом?» «Не шутишь? Зачем мне это?» «Далеко, трудно сказать точно. Похоже на лодку, но с парусом». «Точно не остров, не камень?» Глаза у Прометея сразу же разгорелись, а руки нервно забегали по корзине. «Бинокль, где же бинокль?» Прометей кинулся к вещам, выудил из них старинный бинокль и посмотрел сквозь оптику. Руки его мелко затряслись. «Иван, это люди! Это на самом деле лодка с парусом! Они идут под ветром, как и мы! Надо подать сигнал!» «Прометей, наш шар и так, как сигнал!» Иван оказался чуть менее взволнованным и оттого более здравомыслящим. «Ух ты!» Прометей вытер выступивший на лбу пот. «Так, так, так, как же понять, куда они идут или откуда?» Он кинулся к противоположному краю корзины и посмотрел на берег в бинокль. «Ну да, лодка должна быть рядом с поселком. Смотри, Иван, там дымы поднимаются». Прометей передал бинокль Ивану. Из-за бьющего в глаза солнца разглядеть что-либо на берегу оказалось невозможным. Видны были только столбы дыма, поднимающиеся вверх и меняющие направление на определенной высоте. «Я же говорил тебе, правь к берегу, у меня чутье!» Иван был рад не только тому, что они нашли еще одно поселение людей, но и окончанию путешествия, усталость от которого проявилась после достижения цели. Как их примут местные, они не знали, но были уверены, что для опасений нет причин. Как не готовился морально Прометей к встрече с людьми, произошла она неожиданно. Полностью осознать, что они снова нашли целый мир, осколок цивилизации, развивающийся своим путем целый век, было непросто. Шар терял высоту и приближался к берегу. Лодка пропала из виду, скрывшись за горизонтом. Зато поселение оказалось в тени, и солнце больше не мешало его рассмотреть. Дома в нем расположились ровными рядами, образуя улицы. При каждом доме виднелся огород и хозяйственные постройки, напоминающие дворы в их поселке. Из труб поднимался дым. Народ ходил между домов и, кажется, не замечал гостей, собирающихся спуститься к ним с неба. Детвора на околице, занятая какой-то игрой, все-таки заметила их и подняла шум – Часть детей побежала к домам, а часть осталась на месте, провожая взглядами диковинную вещь. Иван помахал им сверху. Некоторые детишки робко махнули ему в ответ. Взрослые повыскакивали из домов. «Прометей, я волнуюсь», – признался Иван. «Что, если они нарушили запрет и выдумали себе богов?» «Не забивай голову раньше времени». Прометей подумал о том же самом. Но чтобы отогнать страхи возможного недопонимания категорически отбросил ненужные мысли. одна из заповедей, оставленная первыми поселенцами, прожившими в докатастрофическом мире основную часть жизни, предупреждала о том что подмена изучения мира религиозными догмами приведет к полной потере знаний и первобытной дикости. прометей чтил ее как одну из самых важных и мотивирующих познавать мир. Место для посадки оказалось не самым удачным. Шар зацепился за верхушки деревьев, чуть не потеряв свой экипаж. Корзина захрустела по веткам, ломая их, дёрнулась вниз, миновав крону, и с ходу ударилась в следующее дерево. Шар остался висеть на нём, быстро теряя форму. Иван посмотрел вниз, до земли оставалось не меньше пяти метров. «Слезать не будем, пока местные не придут», — решил Прометей. Пусть спасают нас. Заодно будет время понять, что у них на уме, напоследок. Ожидание заняло около получаса. Шар отнесло от поселения не меньше, чем на километр. Но причиной задержки первого контакта, скорее всего, было не это. Народ решал для себя, как отнестись к диковинным гостям, свалившимся на них прямо с неба. «Прометей, а мы бы тоже так долго собирались, если бы к нам прилетел воздушный шар?» Иван представил себе подобную ситуацию в родном поселке. «Ну, шар у нас уже есть, так что такого удивления уже не было бы. Вот если бы к нам подъехали на настоящем корабле, работающем на горючем топливе, вот тут можно было бы испугаться или призадуматься. О чем? О том, что мы отстали от них в развитии». Согласись, неловко будет чувствовать себя перед людьми, которые способны производить настоящие двигатели внутреннего сгорания. Да нет таких сейчас. Максимум на пару работают. Да и то абы как, того и гляди бабахнут. Между деревьев показались люди, одетые примерно так же, как и жители поселка с архипелага Новая Земля, если не считать покроя. Делегация состояла из мужчин Прометей первым делом разглядел отсутствие в их руках оружия. Это был хороший знак. Он тоже поднял руки вверх и помахал. Иван повторил за ним. Шестеро мужчин, четверо из которых носили аккуратные стриженные бороды, остановились в десяти шагах от дерева, на котором застрял шар с путешественниками. От общей группы отошел мужчина, видимо главный, и что-то спросил на незнакомом языке ох ты они ведь по нашему не понимают поздно догадался иван гуд прометей замялся забыв фразы приветствия выученные заранее он посмотрел на небо чтобы вспомнить название времени суток на языке народа произошедшего из недрамонтаны ивнинг вспомнил он нужное слово ивнин ответил переговорщик и спросил что то еще не входящее в примитивный иностранный лексикон путешественников «Пересвет!» – в переговоры вмешался Иван, по-своему сообразив, как наладить коммуникацию. «Подлодка! Капитан Татарчук!» – он приложил руку к своей груди, а потом к груди Прометея. «А вы кто? Капитан...» – «Как его там звали, Прометей?» – забыл он. «Капитан Коннелли, Монтана». «Ес, Монтана, капитан Коннелли, ес. Юа Фром, Новая Земля?» «Да, мы оттуда, ес». Сомнений в том, что они оказались в потомков-подводников, не осталось никаких. В который раз Прометей убедился в том, что случай – синоним Бога. Топливо закончилось ровно в тот момент, когда они практически достигли своей цели. Он простил грызунов с острова, на котором ржавело огромное судно за прокушенный бурдюк. Местные посовещались, часть ушла в поселок и вскоре вернулась с лестницы. Прометею и Ивану помогли выбраться из корзины. Их рассматривали с нескрываемым любопытством и осторожностью. Спросили что-то еще, про шар, будто бы предлагали снять его с дерева. «Не надо», – Прометей замахал руками. «Я потом сам сниму, не дай бог порвете». Мужчина, которого приняли за главного, указал рукой в сторону поселка. «Уэлком!» «Черт, забыл, что это за слово», чертыхнулся Прометей. «Ага, идемте». «Ничего такие, с виду не агрессивные», – произнес Иван, уверенный, что его не поймут. «Нот агрессив», – главный закивал головой. Ивану стало неудобно. «Простите, не думал, что вы поймете. Ты говори, Прометей, я лучше помолчу». «Я десять слов знаю, и то не уверен, что произношу их правильно». Они миновали лес, вышли на тропу, идущую вдоль чистого ручья. На околице их встретила детвора, проявляющая больше любопытства, чем взрослые. До Прометея попытался дотронуться подросток, но на него прикрикнули, и он, нахмурившись, убрал руку. «До сего момента нельзя было точно понять, какой прием ожидает путешественников». Языковое непонимание скрывало от них суть разговоров между жителями. «Будь я на их месте, первым делом отвёл нас в баню. Воняем, поди на всю округу». «Терпение, мой друг, сейчас всё выяснится. Это мы были готовы к встрече, а для них мы полный сюрприз». «Сюрпрайз», – догадался главный о значении похожего слова. «Вот видишь, сколько похожих слов. Через пару дней будем нормально общаться». Только они их так странно выговаривают, будто жуют и разговаривают, одновременно, как олени. Олени не разговаривают, потому что жуют постоянно. Поселок выглядел даже капитальнее их родного. Изобилие строительного материала позволило строить дома более изящной внешности, без использования камня. В центре поселка, в котором сходились все улицы, стоял бревенчатый помост – до половины накрытой деревянной крышей. В отличие от домов, крытых сеном, эта крыша была сделана из голых досок. Прометей сразу решил, что это место для публичных встреч, аналог их соборному месту в поселке. Использовалось оно редко и только в хорошую погоду. Жители поселка, собравшись кучками на перекрестках улиц или у домов, провожали взглядом незнакомцев. «По улицам слона водили, как видно, на показ», – вспомнил Иван стишок из детства. Их провели мимо публичного места. Главный пытался что-то рассказывать, но по реакции гостей понял, что его усилия напрасны. В итоге он перешел на жестикуляцию, из которой стало понятно, что им действительно хотят устроить помывку – Прометей, чтобы подыграть, понюхал себя подмышками и артистично зажал нос пальцами. На его короткую сценку отреагировали смехом. «Воняем», – догадался Иван. «И спустились небес вонючие боги». «Не похоже, чтобы они думали о нас, как о богах. Вполне адекватная реакция, доброжелательная, без всякого поклонения». Прометей ожидал, что их отведут в какой-нибудь общественный помывочный пункт, что-нибудь типа места, где чистится и моется выловленная рыба, но оказался неправ, и их подвели к обычному дому. «My home», – главный показал вначале на себя, а потом на дом. «Welcome». «Я так понимаю, он привел нас к себе домой», – догадался Иван. «Да, наверное, чтобы показать уровень гостеприимства. Это радует» сенькию Прометей понятия не имел, как должна звучать благодарственная фраза. Он просто вычитал ее в одной книге и запомнил. «Эдриан» – главный указал на себя. «Джон», «Уолтер», «Дик» – указал он по очереди на остальных мужчин. «Прометей» – Прометей указал на себя, а потом на друга. «Иван» – его имя немного поковеркали, а вот имя Ивана выговорили чисто. Мужчины после знакомства переговорили между собой и разошлись. Эдриан остался один, что свидетельствовало о доверии гостям. У дверей дома стояла симпатичная женщина, разглядывающая гостей. Эдриан что-то сказал ей, и она ушла в дом. Гостей хозяин дома усадил в маленькой беседке, а сам ушел в дом. Из трубы в крыше показался дым. Путешественники осматривали двор и соседние дома, всюду встречаясь с любопытными взглядами. То же самое уже происходило с ними, поэтому они отнеслись к проявлению любопытства спокойно. Во дворе хозяина дома росли рядами неизвестные кусты с фиолетовыми и белыми цветами на сочных ветках. По периметру двора, разделяя его с соседским, росли ухоженные кусты, на которых краснели ягоды. «Климат и почва здесь более благоприятны для растения и водства», – заметил Прометей. «Да, у нас камни. Если бы не дерьмо и водоросли, из которых придумали делать компост, так бы и питались одной рыбой и олениной». «Что верно, то верно. На камнях много не вырастешь». «Они тоже на Шпицбергене запасались семенами». «Да». В центре двора стоял каменный колодец, рядом с ним деревянное ведро на цепи. В поселке на Новой Земле обычно использовались жестяные ведра, либо кожаные бурдюки из оленей кожи. Всего колодцев в поселке насчитывалось 7 штук, из-за трудоемкости их создания. Чтобы понапрасну не тратить силы и время для создания вертикального шурфа в каменной породе, требовалась уверенность в присутствии водоносных слоев. Определять их научились не сразу, и даже до сих пор не было точной методики их определения в глубине породы. Хозяин дома показался из дверей и пригласил жестом в дом. Из синей вели две двери друг напротив друга, Эдриан открыл правую. Из помещения без окон, тускло освещенного масляной лампой, ударил жар ож хозяин дома потер себя руками ош баня ош баня засмеялся иван понятно «Сэнкью!» – поблагодарил его прометей как нибудь разберемся как вы тут моетесь сферическая каменная печь с каменным дымоходом стояла у противоположного от синей конца видимо топилась она недавно потому что камень был очень горячим У стены стояла катка с холодной водой, горячая была только в небольшом котелке, вставленном в отверстие в печи. Из всех помывочных аксессуаров имелся деревянный ковш и лыковая мочалка. «Хоть и баней называют, но проект не наш», — Иван заметил отличие. «Без полков, не поваляться, только мыться. Хозяева ждут, надо бы поскорее». Путешественники сбросили с себя одежду. От нее пахло грязным телом и мазутом. В жаре оказалось, что тело зудит и просит мочалки. Горячая вода оказалась заваренной похучими травами с охлаждающим свойством, напугавшим Ивана. «Я подумал, что у меня кожа слезает». Он потрогал руки, затем понюхал их. «Я понял, это для большего аромата». «Наверное. Думаю, местные дамочки придумали. Вряд ли мужикам пришло бы на ум делать пахучую воду. Если только ее можно было бы смешать со спиртом». После бани стало легче и на душе. Первоначальное волнение ушло. Появилось чувство понимания, что они снова творят историю. Эдриан заглянул в баню и повесил на крючок два комплекта чистой одежды, из некрашенной ткани простого покроя. «Фух, я уже боялся, что нам придется натягивать свои вонючие тряпки», – обрадовался Иван. Они вышли из бани в чистой, хорошо пахнущей одежде. Постучали в дверь, прежде чем войти. Когда раздался голос Эдриана, Прометей открыл ее. Их ждал накрытый стол, жена Эдриана и дети, два мальчика и маленькая девочка с двумя косичками. My family, Liz, my wife, my sons, Ted and Malcolm, and Dote, Sunny. «Очень приятно», – Прометей коротко кивнул. «Прометей и Иван». На столе стояло большое блюдо с жареным мясом, по виду птичьим. Овощи, некоторые из которых путешественники видели впервые. В центре стола стоял деревянный кувшин. «Алкохол?» Хозяин дома указал на нее. «А, алкоголь!» – обрадовался Иван тому, что понял значение слова. «Окей», – блеснул знанием языка Прометей, чем польстил хозяину дома. Эдриан разлил коричневую жидкость по деревянным емкостям размером побольше, чем те, что были приняты для крепкого алкоголя в поселке на Новой Земле. «Как вас, что ли?» – предположил Иван. «Глянем, как хозяин пьет, и сами так будем». Эдриан взял в руки свою емкость и протянул руку с ней через стол. Жест был интернациональным и не потерялся спустя сто лет. Иван, Прометей и Лис соприкоснулись бокалами над столом. Эдриан сделал глоток и поставил свой бокал на стол. Прометей поступил точно так же. Напиток оказался неожиданно крепким и ароматным, настоянным на травах. «Теперь можно не бояться за топливо», Прометей произнес фразу с улыбкой, чтобы хозяева дома посчитали, что он делает комплимент их на стойке. Вдруг снаружи раздался шум и голоса. Эдриан поднялся и посмотрел в окно, затем выбежал из дома. «Щип, щип!» – раздавались встревоженные голоса. Лис подозрительно посмотрела на гостей. «Им сразу же стало неуютно». Эдриан вернулся в дом не один и требовательно спросил что-то. Видя, что гости не понимают его, показал на выход. Причувствуя недоброе, пришлось послушаться его. В плотном кольце из крепких мужчин они спустились по улице к окраине посёлка, откуда открывался вид на побережье. Где-то на полпути от горизонта до берега, играя красными отсветами вечернего солнца на белых парусах, Приближался тот самый корабль, который путешественники видели с высоты полета. Они, не меньше местных жителей, были удивлены тем, что корабль оказался неизвестным.